Глава 25. Увидев Мархалеву, Заславский забыл про свои страшные угрозы и, охваченный ужасом, позорно сбежал. Я же повел себя как настоящий храбрец. Сразу начал предъявлять ей претензии. Чем вы недовольны? удивилась Мархалева, прямиком направляясь в мою спальню. Увидев там спящую Марию, она необъяснимо обрадовалась и сказала, «А так я и знала! Кристина, надеюсь, в кабинете? Ведь там вы ее прячете!» «Уже давно никого не прячу», — с гордостью заявил я. «Неправильно делаете», — одобрила Мархалева, направляясь в гостиную и без приглашения усаживаясь на диван. «Вообще-то я человек вежливый, но здесь повел себя как настоящий хам. Сдали нервы, потерял терпение». «Вы зря располагаетесь!» — рявкнул я. — И вообще, вы пришли без приглашения? — Разве? — усмехнулась она. — Я не заметила. — Собственно, что происходит? — Скажите, пожалуйста, какие мы сердитые? С чего это? — С чего? — В этот вопрос я вложил все свое недовольство, но ограничиваться одним вопросом не стал. Разом вывалил Мархалевой все свои беды, в которые она меня вовлекла. Не забыл рассказать про Варвару, точнее про Светлану, которая так не кстати ворвалась в мою спальню. Мархалева, вот нахалка, хохотала, как сумасшедшая. Клянусь, я готов был ее поколотить, и поколотил бы, если бы не матушка, которая слишком хорошо меня воспитывала. О чем я неустанно жалею. Пока я жалел, Мархалева все хохотала, хохотала до тех пор, пока не зазвонил ее мобильный. Видите, как я занята!» — С важностью изрекла она, поспешно прижимая трубку к уху. Тоже не гуляю! Нервно поглядывая на часы, огрызнулся я. Судя по всему, беседовала Мархалёва на очень приятную тему. Ахала, охала и даже мурлыкала, томно прикрывая глаза. «Что ты говоришь? Неужели? Какая прелесть!» — ворковала она. Меня едва не стошнило. Едва она наговорилась, зазвонил мой мобильный. «Робби, завтра вечером ты свободен?» — строго поинтересовалась матушка. «Откуда я мог знать?» Но все же ответил. «Да, мама». «Очень хорошо. Позже перезвоню». Пряча мобильный в карман, я многозначительно глянул на часы и сказал. «Видите, как я занят». «Я тоже не гуляю», — парировала Мархалёва, извлекая из кармана свой мобильный, который, разумеется, уже звонил. И снова «Ах, как чудесно! Ах, как прелестно! Ха-ха! Ха-ха!» заливалась она счастливым смехом. Смех этот меня бесил, что я всячески демонстрировал, не выходя за рамки приличий. «Роберт, чем вы недовольны?» Насмеявшись вдоволь и пряча трубку в карман, снисходительно поинтересовалась Мархалева. Я едва не задохнулся от возмущения. «Чем я недоволен? И вы еще спрашиваете, разве и так не ясно, зачем вы украли мои ключи?» «Ради вашей же пользы». «Да кто вам дал право решать, где моя польза? Вам мелкие воришки». Я думал, она обидится и уйдет. Но как бы не так. «Роберт», — спокойно сказала она. «Расследование движется со страшной скоростью. Логика меня и на этот раз не подвела. Результаты ошеломительны. Думаю, вам приятно будет узнать, что Заславские и Виктор и Мария не причастны к убийству Лидии. Мною точно установлено, здесь они чистые». Я рассмеялся ей прямо в лицо. «Ха! Это и есть ваш ошеломительный результат!» «Страшно рад. Вы трепали нервы моим друзьям и знакомым только для того, чтобы узнать всем известный факт. Мария и Виктор не убийцы. Надо же, чудо из чудес! Только вы с вашей буйной фантазией могли предположить обратное». «Спасибо за комплимент», — любезно улыбнулась она. «Фантазия у меня действительно буйная. Мы, мы писатели. Без буйной фантазии...» Я, конечно, наделал глупости и показал себя в последние дни не с самой лучшей стороны, но не такой я отпетый дурак, чтобы позволить этой кретинке разглагольствовать и заниматься самолюбованием. «Послушайте», — гаркнул я, — «мне плевать на вашу фантазию, тем более, что я ее жертва. Давайте лучше перейдем к ключу, который вы у меня бессовестно умыкнули, как и бумаги у Заславского». Брови Мархалевой изумленно взметнулись. «Он вам об этом сказал?» «А как же! Мы друзья! У нас нет секретов!» — торжествуя, сообщил я. Она равнодушно пожала плечами. «Ну, так знаете, Он сам их украл. К этому мы вернемся немного позже. А пока о ключе. Если хотите, могу объяснить, но лучше бы обойтись без этого. Для вашей же пользы». «Нет уж, взревел я. Объясните». «Вы настаиваете?» «Да». «Хорошо», — согласилась Мархалева. «Объясню». «Знаете, Роберт, я никогда не делаю необдуманных поступков. Более того, каждым своим шагом преследую минимум две цели, но чаще больше. Светлане я дала ключ по трем причинам. Во-первых, мне было необходимо, чтобы она прониклась ко мне доверием. Цель достигнута, мы почти подруги». Услышав это, я, флегма, едва не задохнулся от бешенства и завопил. «Ха! Вы стали подругами! Но какой ценой? Почему вы должны становиться подругами за счет меня?» «Успокойтесь, Роберт!» — рассердилась она. «Я же для вас стараюсь. Думаете, мне не хватает своих подруг? Если так, ошибаетесь. Я почти раскрыла преступление. Остались мелкие детали». Мне стыдно, но я опять заорал как на базаре, хуже, не своим голосом. «Какое преступление?» — завопил я. «Вы сумасшедшая, бездельница, развлекаетесь за мой счет. Какого черта вы ко мне пристали? У меня нет никаких проблем. Вы и главная моя проблема». Она усмехнулась. «Напрасно так думаете, Роберт. Вам же звонит какой-то гоблин». «Да, звонит». Меня развлекает. Я ему очень рад. В сравнении с вами он ангел небесный. Звонит и звонит. Никакого вреда от него. Мархалева задумчиво покачала головой. Возможно, возможно. Но дело не в нем. Роберт, над вами нависла смертельная угроза. Давайте вернемся к Светлане. Во-вторых, из подозреваемых я никого не исключаю. Даже ее. Поэтому, давая ключи, хотела проверить, как она себя поведет. «Это очень важно. Порой один жест может сказать многое. И третья причина, по которой я дала ей ваш ключ, касается вас непосредственно. Роберт, вы мужчина, и этим сказано все. Вы беспомощны, без женщины вам нельзя. Светлана призналась, что все еще вас любит. Она не прочь к вам вернуться». Я не поверил своим ушам. Какие проблемы решает эта несчастная Мархалева? Мы с ней знакомы едва-едва, а она уже берется налаживать мою семейную жизнь, будто мало мне, родной матери. Идите к черту, завопил я. Тамара мне говорила, что вы очень хорошо воспитаны, коротко вставила она. Да, воспитан был, до того, как познакомился с вами. «Зачем вы сватаете мне Светлану, когда я ее не люблю? Я же говорил вам про девочку с коленками. Говорил, что люблю только ее одну». «Говорили», — подтвердила Мархалева. «Вы же сами вызывали меня на откровенность». Спрашивается, «Зачем я старался, если вы не собирались учитывать мои откровения в моих планах?» «Учитываю. Но нельзя же клиниться на какой-то девчонке. Девчонки, мальчишки — это все в прошлом. Думаете, вы один такой?» «У каждого взрослого мужчины есть своя девчонка, которую он вспоминает всю жизнь и к которой примеряет других женщин». «Спасибо за открытие», — съязвил я. «Пожалуйста», — усмехнулась она и продолжила. «Это же не мешает мужчинам по-человечески жить. Между прочим, у каждой женщины есть свой мальчишка. Верный Паш» который за ней ходил, вздыхал, по собачьи в глаза заглядывал, бросал букеты в окно, поджидал у подъезда, ночей не спал, тосковал, убивался. Этого мальчишку каждая женщина не просто бережет в своей памяти. Мы, женщины, очень практичны, поэтому всю жизнь с выгодой используем своих мальчишек. Тычим их мужьям в глаза, чтобы знали, как правильно нас любить, и не задирали нос. Я был ошеломлен. Это правда? Вы используете свою... «Память именно так?» Мархалева замялась. «Ну, не только так. Женщина своего мальчишку вспоминает, когда кто-то ее обидит. Когда не складывается личная судьба, тогда она убивается, что вовремя его любовь не оценила. Может даже всплакнуть. И все, И больше ничего. У меня тоже есть свой мальчишка, которого я с нежностью в памяти берегу. Но это мне не помешало пять раз побывать замужем». Так есть ли смысл вам, умному и пожилому мужчине, клиниться на какой-то ветхой девчонке? Представляете, сколько ей лет? Она, поди, уже посидела, обрюзгла и растолстела. «Не ваше дело», — вновь разозлился я. «На ком хочу, на том и клинюсь. И какой смысл учить меня, если я над собой не властен? Разве я виноват, что до сих пор люблю ту девчонку и ищу ее во всех женщинах? Кто знает?» Может я ее найду? Если вы любите девчонку с коленками, то почему в вашей спальне лежит Заславская? Невозмутимо заинтересовалась Мархалева и ядовито добавила. Насколько я успела понять, это не она. Девчонка была блондинка, а Мария брюнетка? Да, она не девчонка, но очень на нее похожа. Удивительно, но эта невинная фраза почему-то задела Мархалева за живое в вмиг лишилась спокойствия и закричала она. «Заславская похожа на девчонку с коленками?» «Ну, Роберт, мразуйте глаза, или я вас плохо слушала. У Марии синие раскосые глаза, а у девчонки миндалевидные карии, кстати, как у меня. А остальные приметы?» «Нет, ну, сказанули. Похоже свинья на ежа. Если уж на то пошло, то на вашу девчонку больше похожа я». «Вы?» — содрогаясь, воскликнул я. Нет уж, увольте, и если уж перебирать, на кого похожи вы, тогда разумней поискать среди ведьм, фурий, гарпий и мигер. Ах, вот вы как! Мархалева вскочила с дивана. Я желаю вам только добра, взамен же получаю одно хамство. Знаете ли, это уже слишком. Даже моему терпению приходит конец. Прощайте! Она выбежала из комнаты. Мне показалось, что в глазах у нее блеснули слезы. Но даже это подозрение не вызвало у меня сожаления. Когда хлопнула входная дверь, я почувствовал настоящее облегчение. Я ее никогда не увижу. Какое счастье!